В дни, когда Жильберта объявляла, что не придет на Елисейские поля, я старался делать прогулки, которые несколько приближали бы меня к ней. Иногда я увлекал Франсуазу в паломничество к дому, где жили Сваны. Я заставлял ее без конца повторять не то, что она узнала относительно госпожи Сван от гувернантки Жильберты. Кажется, она очень верит в чудоторную силу образков. Она ни за что не отправится в путешествие, если услышит крик совы, или как бы тиканье часов в стене, или увидит кошку в полночь, или если раздастся треск мебели. О, это очень-очень верующая дама. Я был настолько влюблен в Жильберту, что если замечал по пути старого метродотеля Сванов, выведшего на улицу собачку, то от волнения бывал принужден остановиться и впивался страстными взорами в его седые бакенбарды. Франсуаза говорила мне, что с вами такое, и мы продолжали наш путь до самого подъезда их дома, где консьерж не похожий ни на какого другого консьержа в мире и насыщенный вплоть до позументов на ливреи, тем захватывавшим дух очарованием, которое было для меня скрыто в имени Жильберта, смотрел на меня с таким видом, точно он знал, что я принадлежу к числу людей по самой своей природе, недостойных когда-нибудь проникнуть в таинственную жизнь, которую ему поручено было охранять, и над которой окна антрасоли, казалось, сознавали, что они заботливо закрыты, были гораздо меньше похожи вместе с благородно очерченными дугами своих муслиновых занавесок на окна других домов, чем на лучистые глазки Жильберты. В другие дни мы гуляли по бульварам, и я усаживался на углу улицы Дюфо. Мне сказали, что оттуда часто можно было видеть Свана, направлявшегося к своему дантисту. и мое воображение настолько обособляло отца Жильберта от остального человечества, его присутствие в реальной толпе казалось таким чудесным, что еще задолго до Мадлены меня наполняло волнением мысль, что я подхожу к улице, где в любой момент меня может неожиданно ослепить сверхъестественное видение».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 чтобы дать возможность гиппопотаму, зебрам, крокодилам, кроликам, медведям и цапли чувствовать себя привольно в естественной или живописной обстановке. Булонский лес, такой же сложный, также объединивший множество различных обособленных мирков, чередовавший площадку, засаженную красными деревьями, американскими дубами, словно показательное лесное хозяйство в Вернии, с еловой рощей на берегу озера или с тенистой аллеей, в которой вдруг появлялась, закутанная пушистым мехом, с красивыми глазами дикого зверька, куда-то торопившаяся фигура гуляющей. Булонский лес был садом женщин.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 В порядке эстетических достоинств и светских качеств первое место отводил я простоте в те минуты, когда замечал госпожу Сванпешком пешком в полонезе, в маленькой шапочке, украшенной фазанием крылом, с букетиком фиалок на груди. Она торопливо проходила по аллее Акации, как если бы аллея эта была просто кратчайшим путем, по которому она возвращалась домой, и отвечала беглыми приветливыми взглядами галантным мужчинам в экипажах, Которые издали, завидев ее силуэт, кланялись ей и говорили друг другу, что другой такой шикарной женщины нет. Но простота уступала в моем сознании место помпезной пышности, если, улома Франсуазу, которая отказывалась идти дальше, заявляя, что она ног под собой не слышит, погулять со мной еще часок я замечал на аллее, ведущей к воротам дофина, образ, производивший на меня впечатление царственного великолепия, какого никогда впоследствии не способна была произвести ни одна настоящая королева. Ибо мое представление о королевском могуществе было не столь неопределенным и основывалось на более точной данных, влеку резвым бегом пары горячих лошадей, стройных, извивавшихся, как мы видим их на рисунках Константина Ги, с восседавшим на козлах огромным кучером в подбитом ватой русском армяке, рядом с маленьким грумом, напоминавшим тигра покойного Баднора. Я замечал, или вернее чувствовал, как очертания ее запечатлеваются в моем сердце четкой и болезненной раной, несравненную Викторию с приподнятым выше обычного кузовом и с ясно ощутимыми сквозь роскошную отделку по самой последней моде старинными формами, в глубине которой сидела небрежно откинувшись на спинку госпожа Сван с единственной седой прядью в светлых теперь волосах, повязанных тоненькой гирляндой цветов, чаще всего фиалок, из-под которой не спадали длинные вуали с сиреневым зонтиком в руке, с двусмысленной улыбкой на устах, который я видел лишь снисходительную благосклонность королевы, хотя она содержала себя скорее в вызов котке, улыбкой, которую она приветливо обращала ко всем, кто ей кланялся. На самом деле эта улыбка говорила одним «О, да, я отлично помню, это было чудесное мгновение», другим «Как бы я любила вас, нам не повезло», третьим «Да, если вам угодно. Еще некоторое время я должна держаться в вернице экипажа, но как только можно будет, я сверну в сторону». Когда проезжали мимо незнакомые, на губах ее все же обрисовывалась ленивая улыбкой, словно она ждала или вспоминала какого-то друга, улыбка, вызывавшая у тех восклицание, как она красива. И лишь для очень немногих улыбка ее бывала кислой, принужденной, робкой, холодной, обозначавшей «Да, старая кляча, я знаю, что у вас язычок ехидный, что вы не умеете держать его за зубами, но неужели вы думаете, что я обращаю внимание на ваши злословие?» Прошел как Лен, громко разговаривая о чем-то с окружавшими его спутниками и приветствуя широким театральным жестом своих знакомых, проезжавших в экипажах. Но я думал об одной только госпоже Сван, притворяясь, будто еще не заметил ее, так как знал, что, доехав до голубиного тира, она прикажет кучеру покинуть вереницу экипажа и остановиться, чтобы сойти с Викторией и отправиться дальше пешком. И в дни, когда я чувствовал себя достаточно храбрым, чтобы подойти к ней, я увлекал Франсуазу в этом направлении и через мгновение действительно замечал госпожу Сван на пешеходной аллее. Она шествовала навстречу нам, волоча за собой длинный шлейф своего сиреневого платья, одетой так, как бывают одеты в воображении простого народа королевы, в бархат и шелка, каких другие женщины не носили, опуская по временам взгляд на рукоятку своего зонтика, обращая мало внимания на проходивших мимо, как если бы главные Ее задачей, единственной ее целью была прогулка как физическое упражнение, и ей не было никакого дела до того, что это упражнение она совершает на виду у всех и что взоры всех гуляющих устремлены на нее иногда впрочем обрачиваясь чтобы подозвать свою борзу и она почти неприметно бросала кругом себя внимательный взгляд даже лица не знавшие ее чувствовали по некоторым исключительным и необыкновенным признакам или может быть в силу некоего телепатического воздействия вроде того какое берма оказывала на невежественную публику разражавшуюся бурными аплодисментами после особенно мастерских выступлений актрисы что они видят перед собой особу пользовавшуюся широкой известностью. Такие лица спрашивали друг друга, кто это, задавали иногда этот вопрос незнакомым или тщательно запоминали ее туалет, чтобы описать его затем более осведомленным своим друзьям, которые сразу могли бы пролить свет на интересовавшие их вопрос. Другие гуляющие, приостанавливаясь, обменивались такими репликами. — Вы знаете, кто это? — Госпожа Сван. — Это имя ничего не говорит вам? — Адета де Креси. — а де, де Креси? — Я тоже так подумал. Эти большие печальные глаза. Но в таком случае она сейчас далеко не первой молодости. Помню, я проводил с ней ночь во время отставки Макмагона. На вашем месте я при встрече с ней не напоминал бы ей об этом. Она сейчас госпожа Сван, жена члена жакей-клуба, друга принца Уэльского. Впрочем, и сейчас еще она великолепна. — Да, но если бы вы знали ее в те времена, что это была за красавица. Она жила в небольшом, очень эксцентричном особняке, заставленном всякой китайщиной. Помню, что нас ужасно беспокоили крики газетчиков, так что, в конце концов, она заставила меня встать и одеться. Не слыша этих разговоров, я чувствовал, что госпожа Сван окружена ореолом славы. Сердце мое лихорадочно колотилось при мысли, что пройдет еще несколько мгновений, и все эти люди, среди которых я, к сожалению, не замечал одного банкира-мулата, относившегося, как мне казалось, с особенным презрением ко мне, увидят, как неизвестный молодой человек, на которого они не обращали никакого внимания, здороваются, не будучи, правда, знакомым с ней, но я считал, что у меня есть достаточно прав на это, так как мои родители были знакомы с ее мужем, и сам я был товарищем игры ее дочери, с этой женщиной, чья красота, распутство и элегантность были общепризнаны. Но я был уже в двух шагах от госпожи Сван. Я снимал перед ней шляпу таким широким движением руки и отвешивал ей такой продолжительный поклон, что она не могла удержаться от улыбки. Публика смеялась. Что же касается самой госпожи Сван, то она никогда не видала меня, Жильберта и не знала моего имени, но я был для нее... Как сторожа Булонского леса, как лодочник или утки на озере, которому она бросала крошки хлеба, одним из второстепенных персонажей, коротко знакомых, безымянных, лишенных, подобно статистам, всякого индивидуального характера, ее ежедневных прогулок в Булонском лесу. В иные дни, когда я не видел госпожи Сван на аллее Акации, мне случалось встречать ее на аллее королевы Маргариты, по которой гуляют женщины, желающие или делающие вид, будто желают быть в одиночестве. Впрочем, она недолго оставалась в одиночестве, вскоре к ней подходил какой-нибудь незнакомый мне мужчина, большей частью в сером цилиндре, и заводил с ней продолжительный разговор, во время которого их экипажи медленно следовали за ними.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 И в то утро, не слыша больше, как в предшествовавшие дни шума дождя, видя на углах опущенных занавесок улыбку хорошей погоды, вроде того, как на углах закрытого рта проскальзывает тайна, наполняющего нас счастье, я почувствовал, что могу увидеть эти желтые листья наяву, Пронизанные светом во всем их великолепии. И не будучи в силах подавить в себе желание взглянуть на деревья остаться дома, как я бессилен был в дни моей юности, когда ветер особенно яростно забывал в моем камине побороть желание съездить на берег моря, я вышел на улицу с намерением отправиться в Трианон через Булонский лес».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 Группу гуляющих, которая будет дописана на полотне лишь впоследствии. Дальше, там, где зеленый покров деревьев оставался нетронутым, один только низкорослый крепыш, подстриженный упрямый, встряхивал на ветру своей безобразно огненной красной гривой. В других местах листья были такими свежими, точно они едва только распустились, а чудесный ампилоксис, улыбавшийся, подобно зацветшему зимой розовому боярышнику, с самого утра весь был как бы в цвету.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 Словом, было время года, когда Булонский лес блещет наибольшим разнообразием флоры, располагает рядом самые несхожие части, образуя из них пестрые целы Был также час дня, благоприятствовавший такому впечатлению.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 Я мог различить, словно на раскрашенной карте, Арменанвиль, Каталанский луг, Мадрид, и подром берега озера. По временам взором моим представало какое-нибудь бесполезное сооружение, искусственный грот, мельница, которые давали место раступившиеся вокруг нее деревья или которая находила приют на мягкой зеленой мураве какой-нибудь лужайке. Чувствовалось, что Булонский лес был не только лесом, что он отвечал какому-то назначению, не имевшего ничего общего с жизнью деревьев, и что причиной моего возбужденного состояния было не только восхищение осенними красками, но и физическое желание». Обильный источник радости, который душа испытывает, не сознавая сначала ее причины, не отдавая себе отчета в том, что причина — это совсем не внешнего происхождения. Вот почему умиленное созерцание деревьев не приносило мне удовлетворения, желание мое простиралось дальше и бессознательно устремлялось к тому шедевру искусства, каким являются обрамленные этими деревьями красивые женщины, гуляющие здесь ежедневно в течение нескольких часов.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 Оно искусно привлекало к себе два дерева. Вооружившись мощным топором из света и тени, оно отсекало у каждого из них половину ствола и ветвей, и, сплетя вместе две оставшиеся половины, обращало их в столб к тени, четко выделявшийся на залитом светом фоне, либо в световой призрак, чей феерический меняющийся контур был оплетен сетью черной, как уголь, тени». Когда солнечный луч золотил вершины деревьев, то казалось, будто смоченные какой-то сверкающей влагой, они одни возвышаются над уровнем жидкого изумрудно-зеленого воздуха, куда вся роща была погружена словно в море. Ибо деревья продолжали жить своей жизнью, и если они лишены были лиственного покрова, жизнь эта сверкала еще ярче на зеленых бархатных чехлах, покрывавших их стволы, или в серебристых шарах омеллы которые усеивали верхушки тополей, круглые, как солнце, и луна о мира Микеланджело. Но обреченные в течение стольких лет, благодаря своего рода прививке, сожительствовать с женщиной, они вызывали в моем сознании фигуру дриады, торопливой идущей, окрашенной в яркие цвета хорошенькой элегантной женщины, которая они покрывают по пути сенью своих ветвей и принуждают чувствовать, как и сами они, могущество времени года».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 Идея совершенства, которую я носил в себе в те времена, была неотделима для меня от высокой Виктории, от худощавых и стройных лошадей, разъяренных и легких, как осы с глазами, налитыми кровью, как у свирепых коней Диомеда. И вот теперь, охваченный желанием вновь увидеть то, что я некогда любил, желанием столь же жгучим, как и желание, которое влекло меня на эти самые аллеи много лет тому назад, я хотел, чтобы перед моими глазами еще раз появилась эта Виктория, и эти лошади в момент когда огромный кучер госпожи Сван с детским лицом Георгия Победоносца, сидевший рядом с крохотным грумом величиной в его кулак, пытался сдержать прыть нетерпеливо извивавшихся, пугливых и трепещущих животных. «Увы!» Там сновали теперь одни только автомобили, управляемые усатыми шоферами, подле которых помещались высокие выездные лаги. Желая убедиться, действительно ли они так прелестны, как их видели глаза моей памяти, я хотел взглянуть своими телесными глазами на маленькие дамские шляпы, такие низенькие, что казались простыми веночками. Все шляпы были теперь необъятными, все были покрыты плодами, цветами и всевозможными птицами. Вместо красивых платьев, в которых госпожа Сван выглядела королевой, какие-то греко-саксонские туники со складками, как на тангарских статуэтках или же в стиле директории из шифон-либерти, усеянные цветами, словно бумажные обои. На головах мужчин, которые могли бы прохаживаться с госпожой Сван по аллее королевы Маргариты, я не видел больше прежних серых цилиндров и даже вообще никаких головных уборов. Они гуляли по Булонскому лесу с непокрытой головой. И, созерцая эти новые элементы зрелища, я не способен был отнестись к ним с той верой, которая наделила бы их плотностью, единством, жизнью. Они проходили передо мной разрозненные, случайные, настоящие, не заключая в себе никакой красоты, которую глаза мои могли бы попытаться как в былые дни отвлечь от них и превратить в произведение искусства. Передо мной были заурядные женщины, в элегантность которых я ни капельки не верил, и туалеты которых казались мне невзрачными. Но когда вера бывает утрачена, ее переживают и укрепляют нас все больше и больше, чтобы замаскировать наше бессилие наделять реальностью новые явления фетишистской привязанность к старине, которую наша вера в нее наполнила некогда жизнью, как если бы в ней, а не в нас самих, заключена была божественная искра, и наше теперешнее неверие имело случайную причину — смерть богов. «Какой ужас!» — восклицал я. Неужели эти автомобили можно находить столь же элегантными, какими были прежние выезды? Должно быть, я стал слишком старым, но я не создан для мира, в котором женщины опутывают себя платьями, сделанными даже не из материи, а Бог знает из чего. Чего ради приходить на эти аллеи, если теперь не осталось и следа тех, кто собирался когда-то сюда под сень этой нежной красноватой листвы, если пошлость и безрассудство заменили ту изысканность, которую она некогда обрамляла? Какой ужас! Теперь, когда нет больше элегантности, я утешаюсь тем что думаю о женщинах, которых знал в былые годы. Но каким образом люди, наблюдающие эти ужасные существа в шляпах, покрытых птичником или фруктовым садом, каким образом могут они хотя бы отдаленно почувствовать очарование, которое являло взором госпожа Сван в простой сиреневой накулке или в маленькой шляпе с одним только вертикально прикрепленным спереди цветком ириса? По силам ли мне будет сделать понятным для них волнение, владевавшее мною зимними утрами при встрече с госпожой Сван, прохаживающейся пешком в котиковом пальто и в простеньком берете с двумя похожими на лезвие ножа перьями куропатки, но окутанный искусственным теплом натопленных комнат, живое ощущение которого вызывалось такой ничтожной вещицей, как смятый букетик фиалок на груди, чьи ярко-голубые цветочки на фоне серого неба, морозного воздуха и голых деревьев обладали тем, же прелестным свойством относиться ко времени года и к погоде лишь как к рамке и жить подлинной жизнью в человеческой атмосфере, в атмосфере этой женщины, какое было присуще цветам в вазах и жарданьерках ее гостиной, подле ярко пылавшего камина, перед обитым шелком диваном, цветам, глядевшим через закрытые окна, нападавшие на дворе снег. К тому же я не удовлетворился бы одним тождеством дамских туалетов. Благодаря органической связи, существующей между различными частями одного воспоминания, частями, которые образуют в нашем сознании как бы единое целое, откуда мы не можем ничего ни отвлечь, ни отвергнуть, Я хотел бы иметь возможность провести остаток дня у одной из тех женщин за чашкой чаю в квартире со стенами, расписанными в темные цвета, как это было у госпожи Сван еще через год после событий, рассказанных в настоящем томе нашего повествования, подле которых мерцали бы оранжевые огни, красное зарево, розовое и белое пламя, хризантем, в ноябрьской сумерке. В одно из мгновений, подобных тем, когда, как читатель увидит дальше, мне не удавалось получить наслаждений, которых я желал. Но теперь мгновения эти показались бы мне очаровательными, даже если бы они ни к чему не приводили. Я хотел бы обрести их в том виде, как они мне запомнились. Увы, теперь можно было видеть лишь обстановку в стиле Людовика XVI, комнаты с белыми стенами, украшенные голубой гортензией. К тому же парижане стали возвращаться из деревни гораздо позже. Если бы я попросил госпожу Сван воссоздать для меня элементы воспоминания, связанного с давно уже канувшим вечность годом, с датой, относящейся к невозвратной для меня эпохе, элементы того желания, что само стало столь же недоступным, как и наслаждение, к которому оно некогда тщетно стремилось, то она ответила бы мне из какого-либо замка, что она возвратится в Париж только в феврале, когда хризантемы уже отцветут. И я нуждался в том, чтобы это были те же самые женщины, те женщины, туалет которых интересовал меня, ибо во времена, когда вера моя была еще жива, мое воображение наделило каждую из них особой индивидуальностью и окружило их легендой. Увы, на авеню Акации, Миртовой аллеи, Я действительно увидел некоторых из них, ставших совсем старухами, представлявшими собой лишь страшные тени того, чем они были некогда, блуждавшие, с отчаянием искавшие неизвестно чего среди Вергилиевых баскетов. Они давно уже разбежались, а я все тщетно вопрошал покинутые дорожки. Солнце спряталось за тучей. Природа вновь брала власть над лесом, и из него исчезли всякие следы представления, что это Елисейский сад женщин, Над игрушечной мельницей видно было настоящее серое небо, по большому озеру шла рябь от ветра, как по настоящему озеру. Большие птицы быстро проносились по Булонскому лесу, словно по настоящему лесу, и, испуская пронзительные крики, садились одна за другой на развесистые дубы, друидические венки которых и додонское величие, казалось, требовали, чтобы этот, утративший свое назначение лес, был пустынным и безлюдным, и помогли мне лучше уяснить всю внутреннюю противоречивость попыток искать в реальном мире воплощение картин, сохраненных памятью. Ибо реальность всегда лишена будет очарования, свойственного образом памяти, именно потому, что эти образы не могут быть чувственно восприняты. Реальность, которую я знал, больше не существовала. Достаточно было госпоже Сван появиться в другом наряде в неурочный час, и вся аллея стала бы другой. Места, которые мы знали, существуют лишь на карте, нарисованной нашим воображением, куда мы помещаем их для большего удобства. Каждая из них есть лишь тоненький ломтик, вырезанный из смежных впечатлений, составлявших нашу тогдашнюю жизнь. Определенное воспоминание есть лишь сожаление об определенном мгновении. И дома, дороги, аллеи столь же мимолетны, увы, как и годы.